Глава двадцать пятая. Ключи. Очень ранним дождливым утром следующего после допроса Рудольфа дня главный двор крепости представлял собой необычную картину. Во всех направлениях, от одного дома к другому, от двора консульского замка к казарме, от нее к караульне главных ворот, сновали люди, из которых многие, не обращая внимания на дождь, были без плащей. Главным образом это были слуги, конюхи, посыльные поварята. Особенно, конечно, отличался Мартино, совершавший поистине удивительные по своим размерам прыжки. Иногда, правда, он с разбега не рассчитывал расстояние, попадал ногой в лужу, и брызги летели высоко в стороны. На всех лицах было радостное любопытство. Всем, казалось, нравилось бегать под дождем туда и обратно. Поставщик мяса, привезший на паре валов и туши, ничего не мог добиться на комендантской поварне. Повара то и дело выбегали за дверь, посылали куда-то поварят, сами исчезали, а валы и туши бесцельно мокли под дождем. А казарма просто на себя не была похожа. Вернувшиеся из ночного караула не ложились спать, и, наскоро поев похлебки, присоединялись к остальным жарам, обсуждавшим происшедшее с цирюльником. Об этом они узнали от солдат, отпущенных начальником ночью из дома помощника коменданта. Солдаты рассказали, что арестованный оказался цирюльником, что его, вероятно, сильно измученного пыткой, вывел под руку начальник и повел не в погреб, а домой, что допрашивал сам консул. Эти сведения были принесены еще ночью, а теперь от пробегавшего черномазового поваренка они узнали, что цирюльник совсем здоров, а слуга консула приказал отнести цирюльнику жареной баранины с чесноком и лепешек, что он поваренок и сделал. Насколько ночью все были удручены, настолько сейчас все радовались. Из всех солдат только трое остались при особом мнении. Петру и Гвидо, хранившие таинственное, еле сдерживаемые на радостях молчание, и Луиджи, который сказал, тут что-то не так. Не станет консул себя беспокоить из-за цирюльника. Цирюльник цирюльником, а в погребе был еще кто-то другой. Когда, наконец, к полудню явился Рафанати, бесплощаясь непокрытой головой, Солдаты его не узнали. У него был такой вид, словно освободили не цирюльника, а его самого. Во-первых, он улыбался. Во-вторых, собрав всех вокруг себя, он подробно рассказал им о решении консула. Что было самым необычайным, это когда он, закончив свой рассказ, поставил одну ногу на скамью, поднял вверх руку и, выпучив глаза, зычно прокричал. «Да здравствует, Джанинна!» Позабыв, кто стоит перед ними, солдаты дружно повторили его возглас. Голоса Пьетро и Гвиду перекрывали все остальные. Когда побагровевший Раффанати вышел из казармы, первый раз в жизни не сделав ни одного замечания, солдаты перемигнулись, от начальника сильно пахло вином. Сам цирюльник не выходил в этот день из дому. Бегавшие то и дело во второй двор поварята рассказывали, что к цирюльнику несколько раз прибегал слуга капиллана и приходила хозяйка харчевни Джанинна вместе с помощником капитанами сэром Рафанатти. Один из поварят уверял, будто бы он собственными глазами видел, как из двери цирюльника вылетел смотритель водопроводов, словно кто-то сильно толкнул его ногой пониже спины, и что смотритель, споткнувшийся порог, полз некоторое время на четвереньках. Одним словом, до самой ночи в крепости только и было разговоров, что о цирюльнике, и не было человека, который не радовался бы его освобождению. Даже капеллан, снова посетивший секретаря, уверял его, что освобождение Рудольфу нельзя не отнести к высшей справедливости неба, внявшего жарким молитвам, вознесенным капелланом за грешную душу цирюльника. Отец Бартоломео интересовался, присутствовали ли мессер Джорджио при допросе, и не было ли там каких-либо проявлений божественной десницы Господней, направившей волю благородного мессера-консула к вынесению столь мудрого решения. А вот уж где поистине было весело в этот день. Так это в золотом баране. Каждому вновь пришедшему рассказывалась сначала вся история с цирюльником, и все присутствующие, прослушав ее в тридцатый раз, требовали еще вина и пили за Джанинну, заставляли ее пить вместе с ними, поднимали ее на руки и качали. Часть восторгов обрушивалась и на но которым более рьяные играли, как мечом. Многие заночевали в харчевне, не в состоянии преодолеть подъем по лестнице, а вышедшие на улицу распевали такие веселые и громкие песни, что патрули и сентинели не отваживались приблизиться к поющим. Как выяснилось на следующий день, они поступали так по приказанию самого пристава. И так уже громкая слава от Жанини из Салдаи и ее золотом баране с этого дня еще раз прогремела по побережью Великого моря. Ее развозили рыбацкие суда и торговые галеры. Очень был доволен всем этим происшествием из кампи считая себя спасителем цирюльника. Не прими он хозяйку горчевни и не передай ее просьбы консулу, Вряд ли бы допрос Рудольфу кончился тем, чем он кончился. Мессер Джорджо не знал о подробностях допроса, но ему было ясно, что Рудольфу стал жертвой чрезмерного усердия пристава с его смехотворными таинственностями, а некоторое неудовольствие, которое он замечал в консуле при разговоре о происшедшем, он относил опять на свой счет. Денегро в первый раз увидел, что не он один пользуется авторитетом среди низших слоев населения, и, кроме того, как передавал слугами сэра Джорджо, о нем сейчас в крепости и городе говорят больше, чем о консуле. И сэр Джорджо был доволен самим собой, заложившим первый камень к чему-то грядущему и большому, чего ждет от него отец. Непрекращающийся дождь доводил Скампи до отчаяния. Он приказал бы оседлать своего жеребца, и, взяв с собой двух аргузиев, проехался бы по предместью, чтобы немного развлечься, подышать воздухом и посмотреть на людей. И как назло этот дождь! В радостной суматохе, охватившей обитателей крепости, один только главный виновник ее, Рудольфо, находился в подавленном и тревожном состоянии. Рудольфо поблагодарил Джанинну за все сделанное для него, но, сославшись на нездоровье, отказался идти в харчевню, куда она звала его, чтобы угостить, и сказал, что несколько дней, вероятно, не будет выходить, чтобы не расхвораться к празднику. То же самое он сказал и Мартину, прибегавшему по поручению капеллана узнать о его здоровье. Тоже и слуге Скампи, желавшего его видеть. Сидя запертым в погребе, Рудольфо предугадал скорый допрос. Но он не предугадал решение консула, вернувшего ему свободу теснее стен погреба. Радостно принятое всеми, это решение связало Рудольф и не давало ему покоя. Куда бы теперь он ни пошел, за ним будут следить люди пристава, даже в самой крепости. Кто виноват в этом? Только он сам, упрямо окружая себя таинственным колдовским кругом, он позволил консулу перехитрить себя и замкнуть этот круг. Остается четыре дня до назначенного им ломбардцу срока. Рудольфо продолжал быть убежденным в разумности сохранения жизни такого консула, как Динегро, для успешного выполнения плана народного восстания. Заветная мечта Рудольфа и его друзей приближалась к своему реальному осуществлению. Убийство консула вызовет вспышку карательных мер правителей. Сейчас во что бы то ни стало, надо поддерживать и оберегать животворное пламя, горящие в сердцах малого народа. Горькое сомнение вкрадывалось в сознание Рудольфа. Уж не для скрытой ли борьбы с этим пламенем, Принято консульское решение. Уж не доносы ли людей пристава навели консулу на мысль о необходимости слежки за цирюльником? Но если это так, то тем более не надо отказываться от поимки ломбардца. Можно было бы рассказать об этом консулу, но люди Сантонелли так неповоротливы. А затем надо принять все необходимые предосторожности, и все меры к скорейшему осуществлению своего и друзей своих главного плана. Допрос цирюльника подтвердил правильность утверждений Генегро в его споре с Сентинелли, пролил свет на многие важные стороны заговора, доказав участие в нем отца Бартоломео. Глухая многолетняя борьба с братьями Дагуаско и с их покровителями в Кафе Принимало все более и более острые формы. Подозрительное поведение смотрителей водопроводов говорило о том, что и среди служащих консульского управления могут быть люди, завербованные заговорщиками. Дело осложнялось еще и тем, что капеллан, хотя и состоял в штате консульского управления на содержании за счет республики, но подчинен был кавскому епископу всей Газарии представителю папской курии, и применять к нему меры административного порядка, как к остальным служащим, консул не имел права без согласования с церковными властями кафы. В ходе допроса, прислушиваясь к ответам цирюльника и вглядываясь в него самого, Денегро пришел к заключению, что лучшим решением вопроса должно быть предоставление цирюльнику свободы действий что до сих пор приводило к благоприятным результатам. Просьба хозяйки харчевни явилась удобным предлогом для внесения официального решения, а включение в него указаний о надзоре за цирюльником умеряло отчасти служебный пыл Сентинелли. Прошло еще два дня. На третий день с утра со стороны долины подул ветер и разогнал тучи. Солнечный свет пролился на землю, быстро высушил каменные плиты дворов крепости и зажег крест на туго натянутом ветром знамени консульского замка. Хилые нити плюща со свернутыми от холода листьями ползли по камням темного покрытого мхом, непрогреваемого солнцем угла низкого дома, примыкавшего одним концом к внутренней стороне второго двора. Коса и тень легла на низкую дубовую дверь, обитую железными полосами, и на глубоко вытесанные узкое оконца с прутьями решетки. В выемке каменной плиты у порога стояла лужица воды, отражавшая синеву небо. родольф переступил через нее и взялся за кольцо двери. Она была заперта. Он постучал один раз, и второй, сильнее, но никто не открывал. Он приподнялся на носках к оконцу и позвал «Мессер Каструччо!» Никто не ответил. Странно, подумал он, в такой ранний час он всегда дома. Он постучал в дверь еще раз. Полнейшая тишина была ответом. Рудольфо вышел на главный двор. Первым увидел его поваренок, кидавший корм курм, обступившим его со всех сторон. Он бросил корзину, перепугав кур, и помчался к цирюльнику. — Вот что мало, — сказал ему Рудольфу. — как к главным воротам и спроси караульных, не видели ли они мессера-смотрителя. Придешь ко мне домой и скажешь. — Живо! Поваренок принес ответ караульных что еще никто из крепости не выходил. Родольфо был озадачен. Он знал, что смотритель ни у кого не бывает, а дружил только с покойным тербинем. Ему представилось отвратительное, жалкое, птичье лицо смотрителя, когда тот, цепляясь потными холодными пальцами за его руку и заикаясь от волнения, умолял не выдать, не погубить его. Рудольфу вспомнил как Коструччо упал на колени и полз за ним, пытаясь поцеловать у него руку, и как он, не стерпев этого, вышвырнул смотрителя за дверь. Эти мысли не покидали Рудольфа и дома. А что, если смотритель сбежал в кафу? В дверь постучали. Рудольф открыл и увидел посыльного. «Вас просят скорее мисс Сентинелли!» «Бросит в дом, где смотритель!» С короговоркой выпалил он и, не дав расспросить, убежал. Подойдя снова к двери смотрителя, Рудольфа заметил, что она распахнута. Узким коридорчиком прошел он в полутемную комнату, которая в первые мгновения показалась ему пустой. — Это ты, Рудольфо? — Подойди сюда, посмотри! — раздался голос пристава откуда-то из-за стола стоявшего посреди комнаты. Рудольфо обошел стол и увидел спину пристава, нагнувшегося над лежащим на полу смотрителем. Рядом валялся опрокинутый табурет. — Что с ним такое? — спросил Рудольфо. Не оборачиваясь, пристав мотнул головой вверх. — Вон! Снял его! Посмотри! Мне кажется, что кончился! Рудольфо поднял голову. С балки потолка свисал кусок обрезанного татарского сыромятного ремня. Скользнув взглядом по стене, Рудольф увидел висевшие на ней два больших ключа. Он встал на колени, расстегнул кафтан на смотрители и приложил ухо к его груди. Тело было совершенно застывшее, сердце не билось, дыхания не было. — Когда вы его сняли? — спросил Рудольфу. — Только что. Выходил позвать посыльного и вернулся. А а что? — Попробую восстановить дыхание. — Мессер Дезидерио, у меня на полке у окна склянка с зеленым настоем. Принесите поскорее, а я пока попробую. И, взяв обе руки мертвеца, он стал равномерно поднимать и опускать их. Пристав выбежал из комнаты. Рудольфо мгновенно вскочил и, сняв ключи с гвоздя, спрятал их за пазуху. Когда вернулся пристав, неся в руках склянку, Рудольфа все еще поднимал и опускал безжизненные руки Коструччо. — Нет, все напрасно. Надо было раньше с досадой, — сказал он. — Кто же знал, как будто извиняясь, произнес пристав. — Мне доложили сегодня утром, что он второй день не выходит. Я пошел проверить. «Дверь на запоре я взломал, а он висит!» Сентинелли взял со спинки постели плащ смотрителя и покрыл им мертвеца с головой, потом поднял и поставил табурет. «Я знаю Рудольфа», — сказал он, — «о чем ты думаешь?» «Вряд ли, мисс сэра, улыбнулся цирюльник. «Я думаю о том же», — продолжал пристав. «Я не смотрел еще его бумаги, да в них, может быть, и нет ничего» но его беспокойство после твоего ареста... — Я могу уйти? — спросил Рудольфо. — Меня хотел видеть миссер Скампи еще третьего дня, но мне не здоровилось. Я, наверное, застану его сейчас в канцелярии. — Иди, иди! — ответил Санкинелли. Когда Рудольфа был уже в коридорчике, он крикнул вслед. — Пока не говори никому об этом! Рудольфо пошел домой и тщательно спрятал ключи не в комнате, а в темном углу лестницы у порога. Потом, взяв свой ларец с принадлежностями цирюльника, отправился в консульскую канцелярию. Там секретаря не оказалось, и Рудольф пошел в замок. Встреча со Скампи произошла самое трогательная. Мессер Джорджо хлопал Рудольфа по плечу и даже хотел угостить его вином отчего цирюльник решительно отказался, объяснив, что он, сидя в погребе, привык к воде и не хочет от нее отвыкать на всякий случай. Я боюсь, Сэра, как бы наш проницательный Сентинелли снова не перевел меня на жительство в этот укромный подземный замок. Скажи мне, рудольфу почему именно хозяйка Харчевни за тебя вступилась? Признайся уж, нет ли у вас с ней чего-нибудь, более близкого, чем простая дружба. «Пресвятая девуми, сэр Джорджо!» — воскликнул цирюльник. «Да вы совсем слепы!» «Во-первых, потому что принимаете меня за молодого красавца, а во-вторых, потому что вы принимаете себя за старого урода!» Скампе сидел, развалившись в кресле и положив ногу на ногу. Он был очень доволен, что перед ним опять, как и раньше, стоит цирюльник, и плетет всякий смешной вздор. Он уже заранее смеялся, ожидая острот Рудольфу. «Ну — Ну-ну, ничего не понимаю, — сквозь смех говорил он. — Почему я урод? — Как раз наоборот, мисс Сэр, я урод, а вы красавец, и поэтому-то Джанинна и хлопотала обо мне. Не удивляйтесь, все это очень просто. Я объясню вам сейчас в двух словах. Первое. Джанинна. «Женщина!» «И очень недурна собой», — перебил Скампи. «Совершенно верно. И это второе. Недурна и молода. Третье. Она это знает». «О, когда женщины это знают», — опять перебил Скампи, «они готовы на все, лишь бы найти жертву для своего колдовства». «Совершенно верно, сэр. И это четвертое. Пятое. Джанинна видела вас только на улицах города, издали, но это не помешало ей оценить вашу красоту и стройность. Шестое. Ей захотелось непременно увидать вас ближе. Скампи больше не перебивал царюльника, а только внимательно слушал его. Седьмое. Пройти в крепость без всякого дела нельзя. Восьмое. Дело подовернулось. Девятое. Джанинна прошла в крепость и добилась своего, иначе она не была бы женщиной. То есть свидание ни с кем-либо другим, а именно с вами. И теперь... — Что теперь, — с некоторым нетерпением спросил Скампи. — И теперь десятое, о котором вы, сэр вероятно, сами догадываетесь. Не понимаю, что ты хочешь сказать я хочу сказать что теперь джанинна убедилась что ее привлекательность и молодость действительно чего нибудь достоит о рудольфа ты задаешь загадки встав с кресла потирая руки и смеясь сказал скампи я видел твою поручительницу всего два раза и должен сознаться что с удовольствием готов был бы поменяться с тобой наружностью ненадолго конечно чтобы видеть ее чаще — Вам известно, вероятно, мессера, что меня в крепости считают не только преступником, но что еще хуже — колдуном, отчего у меня всегда и дрожат руки, когда мне приходится выбривать тонзуру на макушке его преподобия мессера Капеллана. Ведь если что случится, он меня предаст судилищу святых отцов, и это будет куда хуже колодок мессера Сантинелли. а я, признаюсь вам по секрету, действительно колдун. Вот, например, вы хотите поменяться со мной наружностью, чтобы повидаться с Джоанниной. Извольте, я своим колдовством могу в одно мгновение превратить вас в себя, и вы отправитесь к Джоаннине. А все будут убеждены, что не вы пошли к ней, а я. Я вижу по вашему лицу, мессера, что вы не знаете, сошел ли я с ума или просто смеюсь над вами. Ни то, ни другое. И все гораздо проще. Я дам вам свой плащ и свою рогатую шапку. Капюшон вы опустите на лицо, а прохромать до золотого барана вам будет не так уж утомительно. Если вы проделаете это под вечер, а вернетесь, когда будут звонить в колокол, то вы и повидаетесь с Джаниной, в то время как все будут уверены, что вы никуда из крепости не выходили. скампе молчал. Лицо его выражало смущение и неуверенность. — Вы любите новеллы, сэр, А меня вы как-то назвали новеллистом. Вот я и сочинил новеллу исключительно, чтобы доставить вам удовольствие. Но я все-таки не новеллист, а всего-навсего цирюльник. И поэтому, позвольте, сэр, я постригу вас. — Посмотрите, как нехорошо этот локон свисает ниже плеча. Прядь слишком тяжела и перестает виться, А вам удивительно к лицу, когда прятки короткие и волнистые. Кроме того, миссеры, послезавтра — великий праздник». И Рудольфо засуетился, подставляя Скампи стул, повязывая его голову лентой и закрывая ему шею салфеткой. Минута-две стрижка происходила в молчании. «Рудольфо, — тихо сказал Скампи, — — А что, если твоя новелла перестанет быть новеллой? И обратиться в действительность, — подхватил весело цирюльник, составив счастье троих людей. — Почему троих? — удивился Скампи. — Третий — это я, мисс сэр. Я буду счастлив за вас. — Но я не знаю, когда это можно будет сделать, — сказал нерешительно Скампи. — Мисс сэра. «Откладывать незачем. Да и одному Господу Богу известно, что еще ждет нас впереди. Зачем терять золотое время? Послушайтесь меня, мессера, и я сегодня же постараюсь увидеть Жанину. «Согласитесь, мессера, что если мы с вами тут сочиняем навеллы, впутывая в них женщин, и нашим колдовством превращаем все это в действительность, неплохо бы на всякий случай» осведомиться о желании этих женщин стать действующими лицами нашей новеллы. Побеседовав с Джанинной, я увижу, не зашел ли я слишком далеко в моем сочинительстве. И если это не так, то, получив ее согласие увидеться с вами, я попрошу ее назначить самый ближайший день. Мне бы лично казалось, но нет. Довольно сочинительство предоставим теперь решать все. Самой Моне Джанини. Завтра утром я принесу вам ее ответ. В каком настроении провел Скампи остаток этого дня и как он спал ночью, об этом знал только крылатый жестокий младенец, пронзивший своей отравленной стрелой сердцами сэра Джорджо.